Четвертое. За сутки, проведенные в изоляторе, Семен Семенович похудел и очень замерз. Пиджак, штаны и рубашку у него отобрали, выдали взамен чужую одежду. А зачем так сделали, непонятно. Одежда была не новая. До Панчикова ее использовали сотни людей, причем людей нечистоплотных, возможно больных. Об этом Семен Семенович подумал первым же делом, Когда увидел желтые пятна на штанах и рубашке, от чего пятна? Еда, рвота, застиранная кровь. Штаны оказались короткими и широкими в талии, а рубашку выдали летнюю с обезьянами, солнцем и пальмами. Семен Семеновича привели в комнату, где по трем сторонам стояли нары, а на четвертой стене светилась оранжевая от фонарей неба. Ночь прошла плохо. Семен не спал, натягивал на плечи тощие байковые одеяла. В детстве мать укрывала его похожим одеялом. В России такие байковые одеяла называют солдатскими. Панчиков глядел бессонными глазами в окно, на оранжевое небо, слушал брань во дворе. Люди на улице, наверное, это были полицейские, говорили грязные ругательные слова. И Панчикову пришло в голову, что те, кто защищает общественный порядок, не имеют права так грубо ругаться. Ночь была плохой, а день еще хуже. Днем лечь на койку и закрыться одеялом уже не разрешили. Велели заправить одеяло, если он не хочет попасть в карцер. Семен Семенович сидел на жестком стуле и ледяной ветер из щелястой рамы дул ему по ногам, забирался за ворот пестрой рубахи. Студил голову. Так шли минуты и часы. Отодвинуть стул от окна Семен Семенович не мог. Ему сказали, не положено. Щели между оконной рамой и стеклом были законопачены хлебом и ветошью. Женщины, когда в камере находились женщины, заталкивали туда прокладки и вату с желтыми и розовыми пятнами, следами месячных. Щели были забиты плотно, но все равно из щелей дуло. Стены были сырые, и бурый кафельный пол от чего то был влажный. Батарей в комнате не было. Соседей было четверо. Шумный наглый человек по фамилии Ракитов. Агрессивный подросток Хрепиков с красными белками глаз, как объяснили Семену Семеновичу, наркоман. Юноша с гордым выражением лица. Он сказал, что приходится с сыном известной писательницы Придворовой. Возможно, это была ложь. Четвертый сосед был самый примечательный. Звали его Григорий Дежков. Он был немногословен, двигался медленно и смотрел пристально. Семен понял, что Дежков очень опасен. Оставалось надеяться, что друзья не забыли Семён Семеновича. Лидер демократической партии может, например, позвонить в аппарат президента. Или не может. Дважды приносили теплую желтую воду, сказали, что это чай. Семен Семенович поставил жестяную кружку на железную тумбочку, крашеную серой краской. — Лучше сразу выпей, — сказал Ракитов, — а то заберут кружку, останешься без чая. — Ты мне чай отдай, если тебе лишний, — сказал подросток с красными глазами. И ухватил кружку. — Отдайте, пожалуйста, кружку. — сказал Семен Семенович. — А ты у меня отними, — сказал подросток с красными глазами. — Поставь на место, — сказал Дежков. Он сидел далеко и вставать не стал. Хрепяков послушался, вернул кружку. — Видишь, — сказал Ракитов, — с такими капитализм не построишь. Все воруют. Ракитов был разговорчивым, когда ему не отвечали, говорил сам с собой. Вот как капитализм строить, если все воруют. Эх, Россия! Тырит все. Всем все надо. Ишь богатство захотели. Зажрались. Разве так капитализм строят? Никто не ответил на эту Филиппику, и Ракитов развил мысль Вот наркоша, твой чай подай. А допустим, олигарху нефть народную. Возьмет нефть, а потом говорит Мало. Еще, говорит, хочу. «Сколько не хапнут, все мало. А президент один на всех не уследит». «Нет, не так пойдет. Капитализм — это чтобы по справедливости было. Всем поровну». «Неверно», — сказал сын писательницы. «Капитализм — это соревнование». «Врут много всякого. Только ни почем нам не построить капитализм, если все хапать будут. Надо делиться». «По справедливости?» «При капитализме и надо хапать», — сказал умный сын писательницы. «Это рынок. Ошибаешься, юноша. Это коммунисты все хапали. Сельское хозяйство развалили. Я в газете читал. Ройтман пишет. А Ройтман зря не скажет. Нет. Ройтман дело знает. При коммунизме воровали. А капитализм — это когда всем поровну, по справедливости». «Я прав, Дешков?» Ракитов обратился к тихому Дежкову, который сидел неподвижно, положив руки на колени. «Справедливости нет», — сказал подросток Хрепиков. «Верить никому нельзя». Дешков молчит, беседовать не унижается, а ты, Хрепяков, кроме косяка и знать ничего не можешь. Ты даже украсть не умеешь. Эх, деревня! Про капитализм у американца спросим». Скажи, американец. Ракитов фамильярно положил руку Панчикову на колено. Развязанный был человек Ракитов. Скажи нам, капитализм это когда по справедливости? Да, сказал Панчиков. Видишь наркоша? Капитализм это когда всем поровну. Ты, американец, скажи спасибо, что к нам попал. Здесь хорошее отделение. И Ракитов добавил фразу: смутившую покой Семен Семеновича. «Здесь не обижают». «Разве не обижают?» Семен хотел, чтобы этот вопрос прозвучал саркастически. Однако вор Ракитов, в том, что он вор, Семен не сомневался, был натурой примитивной. Для него факт ношения чужой одежды обидой не являлся. «Не бьют здесь», — пояснил Ракитов. «За что меня бить?» Семен не понял сказанного. Он знал, из рассказов журналистов, что полицейские могут избить. Если оскорбить охранника, то могут бросить в карцер. Но Семен никого не оскорблял, и одеяло он заправил аккуратно. Ему сказали, чтобы одеяло было заправлено, и он сделал, как велели. Стало быть, наказание не грозит. Он просто отметил про себя, что стал думать, как несвободный человек» приспосабливаясь к обстоятельствам. — Бить меня не за что, — сказал Семен Семенович. — А бьют просто так. — Без причины? Семенович удивился этому просто так. — Надевают на голову ведро и по ведру доской бьют. Или бутылку в очко засунут. — Бутылку в очко? Панчиков не понял опять. — Какую бутылку? — Какая будет, такую суют. Ракитов захохотал. Он смеялся долго, возвращался к вопросу, который представлялся ему комичным. Какую бутылку? Любую. Смех перешел в кашель. Семен старался не глядеть на Ракитова. Он закрыл лицо руками, вдавил ладони в глазницы, чтобы не видеть ничего, в особенности Ракитова, его наглую хмылку. «Тебя за что взяли?» — спросил его Ракитов. «Ни за что». «Нехорошо своим врать». Подтверди, Придворов, что мы все знаем. Тут секретов нет, — сказал сын писательницы. Тюрьма секреты не хранит. Разве здесь тюрьма? Семен Семенович не отнимал рук от лица. Спросил из-под рук. — Пока не тюрьма, — сказал Ракитов. — Через пару дней отвезут в СИЗО, будут до суда держать, ну и соответственно. — Что соответственно? — Слушай, — Ракитов понизил голос. «Ты, татарина, один душил?» «Я не душил. Уже все знают». Гав сразу рассказывает. «Гав свой, даром что мент. Только вряд ли ты, татарина, сам завалил. У них версия, я так понял, преступный сговор. Ты же мозгляк. Одному тебе, татарина, не сделать?» «Я не убивал». «Татарина вообще трудно убить. Татары живучи». Вот я тебе расскажу, как с моим другом было. И Ракитов начал длинную историю, которую Семен Семенович не хотел слышать, но не слушать не мог. Это была история про двух рабочих на стройке высотного здания. Один из них напал на другого с ножом, ударил, но убить не сумел. И раненый погнался за обидчиком с лопатой. И так они взбежали по лестнице на самый последний этаж. Он оборачивается, а таджик сзади, не отстает. Серега его опять ножом, а таджик не падает. Ты пойми, им без разницы, режут их или нет. У них народность такая, живучий как евреи. Серега его в живот пыряет раз-два, а таджик все живет. И на Серегу, и так на самый верх забежали. Серега нож бросил. Все говорит, не могу больше. А таджик упал и помер. — Так это таджик, а не татарин, — не выдержал Семен Семёнович. Ну, я уж не помню, если честно. Вроде говорили, что татарин, а потом сказали таджик, не русский, короче. Некоторое время Ракитов молчал, припоминая подробности, затем вернулся к проблемам Семен Семеновича. — Следаки будут мозги лечить. Сдадите всех — Мы вас в категорию свидетеля переведем. Брехня. Скажут, добровольное признание учитывается. Не верь, за групповой сговор больше дадут. Так ты, может, пятнашку схлопочешь. А если адвокат занесет кому надо, больше десяти не дадут. Через шесть лет на УДО и ти. Какое УДО? Условно-досрочное. Адвокат нужен, чтобы знал, в какую дверь сколько заносить. «Есть адвокат?» «Да». «Какие страшные слова!» «Адвокат», «УДО», «Групповой сговор». «Скажи, довел татарин», «довел тебя до состояния аффекта». «Так и говори, ненавижу татарву». «Понял?» «Понял», — сказал Семен Семенович. «Добра тебе хочу, учу понемножку». Панчиков глаз не открывал. «Или на двадцать пять сядешь, выйдешь инвалидом, тебе надо?» — Не надо, — сказал Семен Семенович. — Наконец ты меня понял. — От чурок все зло, — сказал Ранкей. — Генерал Ермолов, — сказал издалека Дежков, — давно уже про чурок сказал. Перевоспитанию не поддаются, только стрелять. — Ну не всех же, — примирительно сказал Панчиков. Ссориться с Дежковым не хотелось, но принять точку зрения шовиниста он не мог. И когда вступился за кавказские народы, он неожиданно понял всю нелепость своего заявления. Его могут посадить в тюрьму, его могут избить, изувечить, и проблемы Кавказа показались Панчикову ничтожными. — Это генерал Ермолов сказал. — Не я. — уточнил Дежков сурово. — Понял. Семен спорить не стал. — и нас был и рот больше не открывай, и Дежков опять замолчал. Дежков в Чечне воевал, пояснил Ракитов, и Афган прошел от и до. Чурок не любит. А кто любит? С чурками разве капитализм построишь? А ты своего чурку за что грохнул? Семен Семенович застонал. Стон вырвался из его губ непроизвольно от отчаяния. Ты... Отвечай, когда друзья спрашивают, а то обижусь. Ты же не хочешь, чтобы я обиделся? За что убил? — Ни за что, — сказал Семен, чтобы сосед отвязался. — Просто так. — Понимаю. Ракитов покашлял. Так часто бывает. Семен Семенович застонал снова. Стонал и раскачивался на табурете. — Домой, наверное, хочешь? — Дома, небось, телевизор плазменный. Обидно, такая жизнь. У меня к тебе деловой разговор. Хочешь, ранкей на себя татарина возьмет? Есть такой пацан, сам татарин. Придет к ментам, явка с повинной. Скажет, я земляка завалил. У татар с этим просто. Познакомились по пиву. Впал в состояние аффекта. Нормально? Ты нам будешь должен лимон. Лимон? Только не рублей. Зеленых дашь? — Реальных денег. — За что? — Ты глухой? Семен Семёнович отвечал не в попад, думал про побои. Ведро на голову и по ведру доской. Он сразу поверил, что так с ним и сделают. На улицах творилось ужасное. Демонстрантов били дубинками, пинали ногами. Появились какие-то неопознанные отряды молодых жестоких людей. Считалось, что это националисты. То ли Конгресс русских общин, то ли еще какая организация, говорили разное. Националисты унижали защитников демократии, придумали оскорбительный способ. Мазали демонстрантам волосы клеем. Одной женщине волосы намазали клеем, а когда женщина стала вырываться, националист ударил ее кулаком в лицо, сломал нос. Даже если на улице так, что же делают в камере? Семен, друг, представил себе, что не выйдет из этой камеры никогда. Мысль вошла в его сознание буднично, словно информация о погоде. Когда читаешь про сталинизм, воображаешь мрачные сцены в казематах, а в реальности драмы нет, просто жизнь закончилась, и все тут. Вот и не бьет никто Семена, и даже пить ему дают, и кормят. Некоторые привыкают. Надо только отдаться тягучим часам, пропустить через себя это бессмысленное время. Просто надо понять, что жизнь кончилась. Однако и вторая мысль поверх первой посетила его. Однажды он уже был приговорен к вечному заключению. Как всякий русский, самим фактом своего рождения был обречен на бессрочную каторгу «Жизнь на родине». И сумел вырваться, уехал, стал свободным человеком. Сумеет вырваться и сейчас. Любой ценой. «Какие гарантии?» — спросил Семен Семенович у Ракитова. «Соглашаешься сперва. Расписку дай. Только не крысятничай». «Денег сколько?» — разговор о деньгах взбодрил Панчикова. чтобы надолго хватило. Бесплатно сидеть никто не станет». «Сколько?» Семен постепенно приходил в себя. — Говорю, лимон. — Нереально, — жестко сказал Семен Семенович. — Так бизнесмены в книге «Айн Рент» разговаривают. — А ты как хотел, — Ракитов заговорил быстро, возбужденно. — Триста тысяч, — сказал Панчиков. — Думай, что говоришь. За такие деньги ты никого не найдешь. Больше не дам. Составлять контракты и прописывать обязательства сторон — это панчиков умел хорошо прижать клиента поставить перед фактом адвокат ранкею нужен считай уже пятьдесят а следователю занести прокурору чтобы срок скостили а судье сколько нести сто а полтораста не хочешь а за удо а самому ранкею ты на пенсию оставишь а мне комиссию тебе Вот классическая ситуация, описанная во всех учебниках бизнеса. Посредник хочет равную долю. Надо пресекать сразу. Тебе пятерку. Пятерку? Хорошие деньги. Сиди сам за свою пятерку. Срок мотай, скупердяй. Всякий вопрос цену имеет. Я сказал триста. Разговор о деньгах помогли овладеть собой. Как в любимом романе Айн Рэнд, Надо было стиснуть зубы и считать деньги до последнего вздоха. — Ты что, — изумился Ракитов, — на жизни экономишь? — Триста тысяч долларов или ничего? — Вот так с ними надо разговаривать. Они такой язык понимают. — 800 скидку даем. — Триста. — Семьсот. — Триста. И поразительно. Семен, который чувствовал себя жалким рядом с наглым и самоуверенным Ракитовым, Обрем мощь, а Ракитов напротив съежился. Хоть шестьсот дай, а то в убыток работать будем. Триста. Сдохни на зоне. Ракитов разозлился. Здесь мужики за триста тонн со стула не встанут. Я сказал последнее слово. Семен Семёнович был уверен, что линию поведения выбрал правильно. В этот момент дверь открылась. Панчикова вызвали к следователю.